Предисловие «Кто я такой?» Этот извечный вопрос до сих пор заставляет людей мучиться в размышлениях, подражая мыслителю Родена. Несмотря на тысячи лет раздумий и относительно мирных дебатов, до сих пор сложно даже начать подбирать ответ на загадку, выраженную тремя простыми словами. Вероятнее всего, определить нашу сущность совершенно императивным образом не удастся никогда. Но возможно, что мы приближаемся к истине с помощью историй, которыми делимся друг с другом с самого рассвета нашего вида. Специалисты по сравнительной мифологии согласны с тем, что в изрядном количестве легенд и мифов всех культур существуют общие элементы. Мысль об этом помогла швейцарскому психиатру Карлу Густаву Юнгу разработать концепцию коллективного бессознательного, своего рода глубинного резервуара психики, где хранятся шаблоны мышления, сохранившиеся в нас по сей день. В японских ролевых играх авторы пользуются и злоупотребляют старыми как мир символами, регулярно заимствуя термины, относящиеся к самым разным мифологиям «древо Игдрасиль», «меч Экскалибур», и тем самым поднимая свои сущностные поиски на уровень вселенских уроков. Серия «Персона» — маскирующаяся за попсовыми чертами и современной иконографией, вполне способна символизировать саму эту суть японской ролевой игры. Присутствие же теории Карла Юнга на заднем плане только подчеркивает внутреннюю борьбу любого героя в поисках мудрости и, следовательно, в поисках самого себя. Не позволяйте красочному лоску персона затмить ее захватывающие писательские качества. Здесь каждый персонаж становится образом своего мифологического альтер-эго, персоны, с богатым символическим языком. В этой книге мы предлагаем вам по-новому взглянуть на серию игр студии «Атлус» от закулисья их создания до юнгианского анализа их основ. И видит Бог, нам есть о чем поговорить. Ведь персона — не просто популярный феномен. Не просто серия оригинальных и требовательных ролевых игр, где нет никаких уступок навстречу все более лояльной западной аудитории. Прежде всего, в ней заключен всеобъемлющий вопрос об истине и смысле.